Глава вторая. Докторский дом был белый с зелеными наличниками. Он стоял на холме среди четырех рябин, поодаль от других домов. В нем было три двери, на одну больше, чем в Рейнснесе. Папин кабинет на первом этаже имел отдельный вход, а в остальном, как казалось Карне, в нем не было ничего особенного. Он не был похож на Рейнснес. Из ее комнаты во втором этаже было видно море. Но сперва ее глазам приходилось пробежать по полям, покрытым снегом, или заросшим конским щевелем, мимо трех ветхих хлевов, двух низких, серых, необшитых домишек и нескольких безобразных лодочных сараев. Берега здесь были пустынные, каменистые и бурые от вонючих морских водорослей. Песка из ракушек тут почти не было. Вначале это сердило Карну, потом она просто перестала ходить на берег. Они жили здесь уже четыре года, и она даже забыла, что берег может быть белым. И вспомнила об этом, только приезжая в Рейнснес. Она до сих пор плакала, когда их лодка приближалась к Рейнснесу или, напротив, удалялась от него. Папа и Анна уже перестали утешать ее. Они просто ждали, когда она вытрет слезы, чтобы заговорить с ней. Когда Карна в первый раз увидела Рейнснес после их переезда в Странстедд, у нее случился такой сильный припадок, что она не помнила, как ее перенесли из лодки на берег и отнесли домой. Очнувшись, она долго никого не узнавала. Лишь поздно вечером она узнала Анну. Анна сидела у ее кровати и говорила, что во всем виновата только она. Ей даже хотелось вместе с Карной снова поселиться в Рейнснесе, но обе понимали, что это невозможно. На другой день папа позвал Карну к себе и сказал, что ей нужно сопротивляться таким тяжелым припадкам. «Используй лучшие силы на то, чтобы привыкнуть к Странстедету. Мы будем жить там, это решено». «Почему ты со мной такой злой? С другими больными ты таким не бываешь?» — возмутилась она. «Ты не больна, но ты зря тратишь силы, на что не следует. Значит, у меня нет права на припадки? Ты должна пытаться противостоять им». «Вот уж не думала, что ты такой глупый!» Карна заплакала и сказала, что перед следующим припадком уйдет из дома, и они никогда не найдут ее. Анна схватила папу за руку и сжала ее так крепко, что пальцы у нее побелели. «По-моему, глупый человек хуже девочки, у которой бывают припадки», — сказала она. Карна слышала через дверь гостиной, как они говорили о ней, думая, что она уже спит. Анна еще сердилась на папу и говорила, что он глупо ведет себя. «Я должен испробовать все. Вдруг мне удастся заставить ее напрягать силы и противостоять припадкам?» «Это невозможно», — сказала Анна. «Припадки зависят от мозга. Кто знает, может и получится». «Но нельзя перекладывать вину на нее. А как еще мне добиться своего?» Анна засмеялась, потом папа... Хорошо, что они не поссорились из-за нее. Потом Карна думала о словах папы. Он считал, что это зависит от ее силы желания. Он, как и профессор, думал, что у нее в голове какой-то дефект, только боялся прямо сказать об этом. Стина говорила, что Карна должна носить с собой Библию, а папа говорит о силе. Ей все уже надоело. Почему она не может жить, как живут все люди? Не может избавиться от этих припадков? Карна хорошо помнила, как было, когда они заговорили о переезде, хотя тогда она была совсем маленькая. От одного слова «странстедет» у нее начинал болеть живот. В «странстедет» ездил папа, когда уезжал из дому, и тогда лицо у Анны серело. В «странстедете» бабушка была так занята своими делами, что почти перестала приезжать в Рейнснес. В «странстедет» Анна взяла ее, когда пришла пора ходить в школу, До переезда она не была знакома с детьми. Они всегда ждали, что у нее случится припадок. Им это было занятно. При Анне дети с ней разговаривали, но стоило Анне уйти, они начинали пялиться на Карну. Может, по ней видно, что у нее в голове какой-то дефект? Она утешалась, плохо думая о странстве странстедете. Люди там злые. Дома почти все некрашенные, у детей из текут сопли». Дороги такие грязные, что во время дождя приходится прыгать с камня на камень. Ни у кого из знакомых, кроме пропста, нет стеклянного шкафа с книгами. По мере надобности она вспоминала и многое другое, но потом снова забывала. Переезд, собственно, начался в тот раз после Рождества, когда папа вдруг сказал, что у него приемный день. Анна рассердилась, но не стала серой и несчастной. Напротив, она покраснела и гневно обрушилась на папу. В конце концов, она крикнула ему, нервно ходя по комнате, «Пусть на этот раз обойдутся без тебя, слышишь?» «Это невозможно», — тихо сказал папа, и кивнул Бергльот, чтобы она вышла из комнаты. «Карна, будь добра, принеси мне журнал по практической медицине. Он лежит у меня на ночном столике». Анна поникла. Карна решила принять сторону Анны, хотя и понимала, что прав папа. «Не принесу», — сказала Анна. Папа с удивлением поглядел на нее, потом пригладил волосы и повернулся к Анне. «Ты настраиваешь ребенка против меня», — сказал он ледяным тоном, словно хуже Анны никого уже не было. «Ты не должен так говорить с Анной», — крикнула Карна, в которой проснулось чувство протеста. Папа подошел и, словно щенка, схватил ее за шкирку. «Сидеть!» — приказал он ей, как собаке. Потом сел сам. «Анна! Карна! Ради бога! Давайте не будем ссориться, а то я не смогу жить!» Анна заплакала. «Прости меня!» — проговорила она и выбежала прочь. Вскоре она вернулась с журналом и положила его в папин чемоданчик. Она больше не плакала. Пока ее не было, папа ни разу не взглянул на Карну. Вскоре он уехал, не позволив ей проводить себя до лодки. Но после того дня было решено, что они переедут в Странстедет. До переезда Карна думала, что во всем виновата бабушка, хотя и знала, что они переезжают, потому что папа получил должность окружного врача и должен постоянно жить в Странстедете. Но что-то происходило и с Анной. Она стала почти прозрачной особенно после Рождества, когда все гости разъехались, и папа тоже. Анна бродила по дому в двух шалях и без конца спрашивала, «Берглиот, тебе не холодно?» Берглиот приносила уголь, дрова и все время топила печи. Вокруг дома, в котором жила стина, сугробы выросли выше окон. Даже кошка не желала выходить на мороз и начала гадить по углам. В один прекрасный день собрала свои вещи, и Берглиот... Она будет помогать бабушке в гостинице?» Берглет не могла устоять перед двумястами крон в год бесплатным питанием и жильем. С тех пор, как бабушка приехала, все один за другим покидали Рейнснес. Карна решила, что виновата в этом бабушка. Но однажды в Гранде она поняла, что бабушке сопутствует радость. Анна смеялась, приезжая к ней. Они втроем играли и пели тот день, когда папа приехал в Рейнснес и сказал, что им осталось только сложить вещи и отправиться в путь, Карна забыла все, что она думала про радость. В своей комнате она смяла красное платье в комок. Оно было такое мягкое, но сегодня ей было все равно. Она бросила платье под кровать. Ночью Карна проснулась от того, что платье жгло ее сквозь тюфяк. тянуло к ней свои красные руки, Карне пришлось встать и вытащить платье из-под кровати. Она взяла его с собой в постель, прижала к себе. От него пахло той бабушкой, которая когда-то приходила на чердак. Лежа в кровати и прислушиваясь к шуршанию вьющихся роз по стеклу, Карна вдруг вспомнила, что именно бабушка привезла в Рейнснес радость. Потом она забрала ее с собой в Странстедет. Неудивительно, что Анна стала такой грустной. «Но если радость была с бабушкой в странстве дети, значит, и Карна тоже сможет жить там». Конечно, Анна это понимала. Уже на другой день после того, как они узнали о предстоящем переезде, Анна взялась разгребать снег и расчистила дорожку от дома до берега. Вернулась в дом она уже не серой, а похожей на раскрашенного фарфорового ангела, что висел на елке». Служанка напомнила ей, что тринадцатый день Рождества давно миновал, и пора бы вынести елку, но Анна сказала, а мы оставим ее до Пасхи, все равно мы уедем отсюда. Испуганная служанка ушла на кухню и закрыла за собой дверь, а Анна села за пианино и до вечера играла и пела пасхальные гимны. Однажды во время сборов, когда кругом царил беспорядок, Карна проснулась ночью от коликов в животе. Они начались у нее, потому что она во сне рассердилась на бабушку, но что там было еще, она не помнила. Пытаясь сбросить с себя остатки сна, она почувствовала приближение припадка. Должно быть, она встала с кровати и, падая, ушиблась головой, потому что очнулась на полу, и у нее сильно болела голова. Язык еще не слушался ее, и она не могла позвать Анну или папу. Через закрытое окно к ней вошла Стена. Она села на стол и, болтая ногами, смотрела на Карну. «Ты забыла, что я велела тебе читать Библию?» В комнате было холодно, печка давно остыла. Карна попыталась ответить, но не смогла. Стина спрыгнула со стола, чтобы помочь ей подойти к книжному шкафу. Руки у Стины были добрые, хотя сама она была в Америке. Карна никак не могла подняться, чтобы открыть шкаф, но Стина поддерживала ее, и голос звучал очень внятно. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо, — сказала она по своему обыкновению. Наконец Карна смогла открыть шкаф и сразу увидела в темноте Библию. У нее в руках Библия ожила. Большие буквы стояли на страницах так же, как в ту пору, когда папа был маленький, и в этой комнате жила матушка Карн. Карна прочла многие книги Библии. Одни сама, другие ей читала вслух Анна. Любимые книги Карна читала и перечитывала. Когда она была совсем маленькая, ей разрешали только смотреть на книги через стекло. Она помнит, как садилась на корточки, и на холодном стекле оставались следы от ее пальцев. Некоторые книги были живые, они дышали. Это те, у которых на корешке и на углах была настоящая кожа, как у Библии. Карна часто думала, что кому-то пришлось умереть, чтобы отдать свою кожу библейским историям. Встречаясь глазами с коровой или с лошадью, она видела, что именно с их глаз и начались эти истории. В Странстедете книжный шкаф поставили в гостиной. Так здесь было принято. Шкаф принадлежал всем.